Василий Звягинцев. «Мальтийский крест». Том 2. «Черная метка». «Мне в размышлении глубоком сказал однажды Лизимах, что зрячий зрит здоровым оком, слепой не видит и в очках». Козьма Прутков. Глава 16. Теперь Ляхову нужно было найти Феста. Задача сама по себе не очень трудная, если он сейчас находится в Москве. Своей Москве, естественно. Всего и нужно, чтобы позвонить по специальному телефонному аппарату, связывавшему со специальным коммутатором в квартире на Столешниковом. Если там никого нет, звонок переадресуется в иную реальность, где существует так называемая сотовая связь, и аналог примет его — где бы ни находился. Это чудо техники соседей по-настоящему восхищало Ляхова, поскольку никаких других принципиально отличающихся изобретений в том мире не было. Разница между там и здесь чисто количественная. С отставанием, как они с фестом просчитывали, на 30-50 лет, если не принимать во внимание гигантской политической и психологической разницы в жизнеустройстве общества причем такой, что тамошнему Ляхову и его соплеменникам здесь адаптироваться легко и просто, а наоборот, крайне затруднительно, если не невозможно, без тщательной подготовки. Фёст ответил на пятом или шестом гудке. Встретиться договорились завтра, прямо с утра, для удобства там же, на Столешниковом, чтобы Вадиму в академию не опоздать. На днях у него экзаменационная сессия началась. Он сам моментами не понимал, зачем это ему до сих пор нужно, и без того все неплохо складывалось. Так он и сказал однажды Александру Ивановичу, но тот его осадил. «Знаешь, в ином качестве ты нам особый ни к чему. Лихих боевиков мы в любой момент сотню найдем. А в вашем мире хоть один человек без легенды с чистыми документами нужен, да и тебе самому» что с нами будет вдруг да исчезнем мы в неизвестном направлении на годы или навсегда ни за что не ручаюсь а тебе жить и жить академию закончишь не просто флигель генерал адъютантом станешь и вдруг лет через тридцать появляюсь я или кто другой из наших будет кому обратиться в верхних эшелонах одним словом убедил Тем более, что, пользуясь возможностями квартиры, мог время жизни на учебу не тратить, за исключением семинарских занятий. За час до экзаменов заехал, хоть три дня, хоть неделю просидел над учебниками и, пожалуйста, входит в аудиторию чисто выбритый, хорошо отдохнувший, знающий все, что требуется по курсу и многое сверх того. Непременный 12 баллов по любому предмету и в перспективе занесение на мраморную доску выпускников, окончивших военно-дипломатическую академию генерального штаба с золотой медалью. Вадим I встретил его в хорошем гражданском костюме, значит, здесь на улицу выходить не собирался. Впрочем, при необходимости и переодеться ему труда не составляло. Немного поговорили просто так, обменялись новостями на случай, если бы опять пришлось экстренно друг друга подменять, пусть пока обстановка этого и не требовала. Секонд особенно подробно остановился на приключениях Чекменева в Одессе и на роли девушек то ли в спасении, то ли в мягком интернировании Катранжи, после чего перешел непосредственно к сути. «Понимаешь, Александр Иванович довольно долго уже не дает о себе знать» ответил Фест, выслушав. «И я третий месяц в свободном плавании. Заниматься мне есть чем, но в основном по старым разработкам. Там у нас тоже не совсем понятные дела творятся, и во внешней политике, и во внутренней. Зачистку почти всех, кто к московскому делу отношения имел, мы произвели. Но, увы и увы, истинные вдохновители вторжения так и остались неизвестными». Предполагается, что или из очередной нам пока неизвестной параллели просочились, или является стопроцентным продуктом ловушки. Бактериофаги как бы. А мы, значит, с ее точки зрения чистые болезнетворные микробы, угрожающие существованию курируемого ею организма. Оттого в нашем богоспасаемом Отечестве и вокруг Него – Творятся всякие малоприятные дела, политологами и конспирологами всех мастей, представляемый результатом заговора, темных сил собственного разлива. Кто на либерал-демократов грешит, кто на сионских мудрецов, кто на возрождающийся тоталитаризм. Весело, одним словом. «Не понял», — удивился Секонд. Он-то, будучи человеком общества совсем другим менталитетом, был полностью уверен, что после раскрытия планов межвременных заговорщиков, ликвидации их материальной и технической базы, изъятия всех хоть сколько-нибудь значимых фигурантов, все естественным образом и закончится. В этой России так оно и случилось, если не считать эксцесса в Одессе, а на той стороне вышло почему-то по-другому. Завидую без всякой насмешки ответил Фёст, тому, что не понимаешь. «Хорошо, значит, живете? Точно так же большинство моих проблем не понял бы нормальный обитатель Монако, Андорры или княжества Лихтенштейн. Швейцарец и исландец, скорее всего, тоже. Но наша Россия — страна пространственная, с очень богатым историческим опытом, а также крайней гибкостью мышления ее достойных представителей» весьма развитой за 73 года советской власти, которая вас счастливо миновала. Поэтому наподобие какой-нибудь амебы, порубленной на части, вся та масса, или, может быть, лучше сказать, эгрегор, породившая саму идею и техническую возможность агрессии, очень быстро восстановила силы и целостность, заново консолидировалась, переформатировалась, и теперь мы имеем... А что мы имеем? Вадим Первый невесело усмехнулся, потянулся к сигарному ящику. «Мы имеем то, что случается, когда на полдороги бросаешь лечение антибиотиками. Или, если несколько иначе, когда будут наказаны жестокие из сильных, их место займут сильные из слабых, тоже жестокие. В конце концов, придется карать всех. Дальше объяснять не надо». Но так как же? Неужели Александр Иванович и прочие товарищи этого не понимали? Да все они понимали. Со свойственным ему деликатным цинизмом Шульгин однажды сказал, что это не лечится. А другого народа на место нынешнего ему взять неоткуда. Почему братство и предпочитает охранять реальность на дальних рубежах, предоставив главную историческую последовательность имманентной ей участи? Но как тогда понимать все остальное? Секонд был явным образом обескуражен. Настолько прямо и с отчаянной безнадежностью ни Фёст раньше, ни сам Шульгин с ним не говорили. Наоборот, складывалось впечатление, что после некоторых тщательно просчитанных вмешательств и корректировок в том мире постепенно станет не хуже, чем в этом. А теперь что получается? Тонущий крейсер, который некому и незачем спасать. «Не все так мрачно», — Вадим Первый понял ему мысли, улыбнулся ободряюще, хотя кто на самом деле нуждался в ободрении? «Нам не привыкать. Ляг фотоны-гравитоны чуть в другой транспозиции? Сидел бы ты сейчас на моем месте, а я на твоем, и опять каждый считал бы, что только его мир настоящий, а другой — химера. Транспозиция, обмен местами элементов — какого-либо процесса. Они неоднократно обсуждали эту тему, но снова и снова что-то тянуло к ней возвращаться. Да и странно было бы, если бы иначе. Мы с тобой оба врачи. Наше дело лечить, пока есть хоть малейшая надежда. Вот и лечим. Если не произойдет катастрофического срыва, глядишь и обойдется. Не каждая флегмона, гангрен или сепсисом заканчивается. Тут, конечно, не поспоришь. Тебе, наверное, легче, чем мне живется, да и то не наверняка. У нас недавно результаты всемирных социсследований опубликовали насчет понятия счастья. Так получилось, что жители Бангладеш, это такая страна, возникшая на месте восточного Пакистана, площадью чуть больше Венгрии, но с населением 120 миллионов человек, по всем показателям чуть ли не беднейшие в мире, ощущают себя в пять раз счастливее, чем шведы или французы. Так что все сугубо субъективно. У нас вот на Кавказе очередная религиозная война разгорается. На Дальнем Востоке проблемы с деградацией инфраструктуры и китайской опасностью обостряются. И надо с этим что-то делать. Государственная власть мечется. Либо очередная тотальная война по лекалам Ермолова и Борятинского, либо хрен знает что. Ни одна самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет, говорят французы, «la plus belle и так далее. Равно и наши руководители. Куда ни кинь, все клин. Приходится лично мне сейчас на тему процветания державы и наведения конституционного порядка задумываться. Единолично. Ну и как успешно? Да пока справляюсь. Осталось только через несколько врожденных предрассудков переступить и порядок. В одном тебе завидую. Не попалась мне у себя девушка вроде твоей Майи. Фест увидел легкое движение лицевых мышц секонда и продолжил успокаивающе. — Да ты не нервничай. Я, кажись, ее у тебя отбивать не собираюсь. Характеры у нас давно и сильно разные. С тобой. С ней тем более. Но почему так случилось? Интересно. Должен же и у нее быть аналог. — Возможно, и есть. Но вы с ней не пересеклись до сих пор почему-то. Ты у Шульгина не спрашивал? — Возможно, все еще впереди. — Вот еще. И сменил тему. — А не хочешь ко мне в гости сходить хоть на денек? До третьих петухов. Ни разу ведь не был. — Отчего и не сходить? Внезапно Ляхов испытал веселую бесшабашность. Только ведь Шульгин предостерегал. — По-моему, ерунда. Я же с тобой здесь сижу и ничего. — Они сами туда-сюда непрерывно шастали. Можно рискнуть. Офицеры мы или твари дрожащие? Левашов с лихаревом оттуда твоих девчонок переправили? Чуть ли не с того света. Возможно, прямо с того. Секунд уже не раз задумывался над этой загадкой и все больше утверждался в своем мнении. Уж больно много нестыковок, а спросить не у кого. Лихарев уму-разуму научен — Без разрешения старших товарищей правду не скажет. Вдруг его осенила новая идея, неожиданная, в чем-то забавная и наверняка могущая быть полезной. «Майи свои, говоришь, тебе не хватает. Могу тебе кое в чем помочь. Мы ведь до сих пор процентов на девяносто, одна и та же базовая личность. Процентов не считал, но что-то в этом роде. Тогда есть кое-что предложить». У него в кармане лежал пакет с полусотней фотографий, приготовленный для так и не состоявшегося разговора с Чекменевым на женскую тему. Там были изображены валькирии в военной форме на штурмполосе, в летних платьях и костюмах на палубе Волгаллы и на улочках городков и деревень на островах Южных морей, в купальниках на коралловых пляжах, на досках серфов и виндсерфов. И еще Майя снабдила Вадима лично отобранными снимками из бани, выступая в роли не ревнивой жены, а партнера и сотрудника. Ляхов думал их показать генералу, если тот начнет слишком настойчиво вникать в загадку появления этих «феноменов». С помощью имевшихся в квартире приборов, оставшихся от Лихарева, часть фотографии была перемонтирована и стилизована так, что подтверждала как минимум два последних года земного существования девушек в разных местах — Москве, Париже, Лондоне, Хабаровске — и в разном качестве.